Глава 10 Конечно, я привыкла находиться в море, когда корабль лениво фланирует, как принято на праздничных прогулках, или спокойно плывет, а не мчится, как от акулы. Но сейчас мы именно мчались. Я высунулась на палубу, оценила, как сажа чёрным снегом сыплется и труб на тщательно отмытый пол, поняла, что любоваться бескрайней синевой на такой скорости невозможно, и вернулась к Санджу. — Хорошо, что вы не страдаете морской болезнью, — улыбнулся мужчина, отрываясь от чтения какой-то толстой тетради. Он уткнулся в неё ещё минут десять-пятнадцать назад, достав из своей сумки и положив на стол, чтобы было удобнее читать. Именно поэтому я и решила пойти проветриться. Это был или чей-то ежедневник, или сборник рецептов, или рукописная книга. Хотя последних осталось очень мало, и все они выглядели довольно древними. У этой же обложка была ещё вполне крепкая, из плотной кожи. «Не люблю страдать». Улыбнувшись в ответ, я подошла и встала у Санжа за спиной, чтобы было удобнее разглядывать записи. Корабль раскачивала, а я увлеклась чтением, и так как спинка стула оказалась слишком низкой, предпочла ухватиться за плечо сидящего мужчины. В какой-то миг его ладонь накрыла мою, но я заметила это не сразу. Просто мне было хорошо, спокойно, и даже не смущало, что я стою, а Санж сидит. Правда, когда корабль качнула чуть посильнее, я всё же уселась к мужчине на колени. Потому что он, отодвинувшись от стола, притянул меня к себе. Сделать вид, что всё в порядке, не удалось ни мне, ни Санджу. Мы смутились оба. Но наблюдать за чужим смущением оказалось так интересно, что о своём собственном я забыла почти сразу. Правда, и мой охранник пришёл в себя довольно быстро. Напряжённое выражение лица сменилось расслабленно-беспечным. В янтарных глазах заискрились смешинки. И лишь виноватый голос напоминал, что ещё секунд десять назад этот самоуверенный мужчина умудрился даже немного покраснеть. «Простите мою неуклюжесть, леди. Я лишь хотел уступить вам место. Не то, что я против того, чтобы служить вам стулом». На этой фразе Санж запнулся и снова едва заметно покраснел. Даже головой тряхнул, восстанавливая способность драма мыслить а я вместо того, чтобы с возмущением подскочить, процедив пару фраз о недопустимости подобного, продолжала сидеть, пододвинув поближе книжку и уткнувшись в неё заинтересованным видом. Пусть нам не удалось сразу проигнорировать происшедшее, почему бы не попытаться сделать это теперь? Всё случилось из-за качки, которая особенно сильно ощущается внизу. На палубе, когда нет шторма, И из двигателей не выжимают скорость в тринадцать узлов, так не качает и не укачивает. «А вы верите хотя бы в половину того, что здесь написано?» Насмешливо улыбаясь, поинтересовалась я, дословно повторив фразу, сказанную Санджем, пока он изучал подаренную моей матерью книгу. Теперь я разглядывала его, вернее, чей-то дневник, наполненный советами, как правильно дышать и какие отвары лучше всего пить, чтобы не потерять контроль над своим внутренним зверем. Сначала я решила, что это писал какой-то монах. Правда, о богах я пока не нашла там ни слова, но почти все советы были о контроле за разумом, телом, воображением, а этим обычно занимаются в монастырях. И упоминание внутреннего зверя ассоциировалось у меня с рекомендациями по усмирению зова плоти. Я читала некоторые трактаты, написанные монахами, так что отчётливо видела сходство. Но сандж и монашеские нравоучения у меня никак не соединялись вместе. Возможно, эту книгу он листал так же, как я, материнский подарок, просто ради любопытства. Но тогда непонятно, зачем он таскает её с собой в походной сумке и для чего решил почитать именно сейчас. К сожалению, да, верю. Мужчина чуть смущённо улыбнулся. Ему вновь стало заметно лучше, вот только полностью вернуть на лицо маску беспечной невозмутимости не удавалось. Однако я решила, что уже могу позволить себе встать и пересесть на свободный стул. Внутренний зверь иногда очень хочет вырваться, так что умение держать его в узде очень важно. «Ясно», — улыбнувшись в ответ, я решила не углубляться в подробности, Всё равно никто ничего не объяснит или сделает это так, что я ещё больше запутаюсь. Но у меня самой есть книги, которые собрал мне в дорогу библиотекарь. Что ж, раз Санджу так интересно читать о внутренних сберях, пожалуй, мне тоже стоит почитать о легендах Невхарда. Думаю, что это будет очень познавательно. Устроившись в одном из двух гамаков, служивших здесь кроватями, я погрузилась в книгу. Вначале шли легенды о призраках, об исторических событиях, наполненных ужасом и кровью. У нас подобных страшных историй тоже хватало — убийства, казни, исчезновения. Но потом я прочла название очередной главы и тихо ухнула. Конечно, тут же сделала непринужденный вид и буркнула. Какая жестокость! Так как я уже несколько раз делилась с анджем своими впечатлениями о прошлом его страны, он не удивился оторвался от своей книги, вежливо подождал, убедился, что других реплик не последует и снова уткнулся в чтение о внутреннем звере. Только я теперь не была уверена, что это всего лишь метафора, потому что глава, которую я начала читать, называлась «Оборотни», обращенные и чистокровные, дикие и фамильяры. И самой первой в ней шла история о снежном тигре. Тот пообещал колдуну, Живущему на самой высокой горе Невхарда Отдать то, что уже имеет, но о чем еще не знает а лес тигр на эту гору специально Чтобы попросить у колдуна лекарство для любимой женщины Человеческой женщины Дети у этой пары никак не рождались И вот этот снежный глупец, даже не задумываясь Повелся на такую известную сказочную ловушку «Если не знаю, значит не жалко» объявил он уверенно и с целым сосудом, наполненным лекарством, помчался обратно к любимой. Несколько месяцев его носило вне дома, а жена за это время умудрилась излечиться самостоятельно и родить двух мальчиков-близнецов. Вот их колдун потом себе и забрал, сделав первыми фамильярами, то есть слугами магов. «Ну, это если красиво, то слугами, а по сути бесправными рабами». С тех пор так и повелось, от фамильяров рождались новые фамильяры, и у детей колдунов всегда были свои тигры.